чтение данных. Мы уже исследовали мир чтения данных в главе 3, так что не стоит повторяться. Зато мы можем расширить определение чтения данных с помощью примеров, демонстрирующих, как в реальном мире способность к чтению данных влияет на организации, людей и общество в целом. Мы остановимся на трёх примерах. Пример первый данные и управление рисками. Пример второй данные и теннисный турнир US Open. Пример 3. Вкусное использование данных в компании Coca-Cola. Первый пример переносит нас в мир управления рисками, а управление рисками в цифровую эпоху жизненно необходимо для организаций. Часто ли вы слышите об этических проблемах в сфере данных и аналитики, о защите персональных данных? Наверняка очень часто. В сфере управления рисками навыки работы с данными необходимы для смягчения возможных последствий при воплощении в жизнь смелых решений, осуществлении инвестиций и так далее. Способность донести нужную информацию до всех сотрудников, особенно если речь идёт о компаниях в финансовой отрасли, жизненно необходима. Предлагаю в качестве примера рассмотреть сингапурский United Overseas Bank, UOB. В нашем примере UOB использует данные, чтобы сократить один из своих процессов с 18 часов до нескольких минут. Правда, удивительно. Благодаря этому банк может проводить анализ в реальном времени. Но тут же возникает вопрос, который мне задают регулярно. Не позволят ли чудо возможности данных и аналитики нам, людям, в конец облениться? Я бы ответил так: если раньше процесс занимал 18 часов, А теперь всего лишь несколько минут, то у вас освобождается масса времени для тщательного анализа. И это только одна из причин, делающих датаграмотность жизненно необходимой для организации. Теперь давайте рассмотрим пример, как данные могут порадовать спортивных фанатов. Теннисный турнир US Open. Он проводится ежегодно. В нём участвуют сильнейшие теннисисты, и организаторы прилагают все усилия, чтобы болельщикам было как можно интереснее. Я сам большой фанат спорта и знаю, что яркий болельчический опыт оставляет многолетние воспоминания. Вы бывали на большом спортивном событии? Наверное, да. Наверное, вы, как и я, очень цените атмосферу, приподнятое настроение и чувство единения со своей любимой командой. А что если сделать такой опыт ещё более ярким и запоминающимся с помощью данных и дата-аналитики? Именно этим решили заняться организаторы US Open, объединившись с IBM, с целью повысить привлекательность турнира для болельщиков. С помощью суперкомпьютера IBM Watson фанаты получают беспрецедентное знание. Теперь искусственный интеллект помогает им узнать больше деталей о матчах и о местах, которые можно посетить в ходе турнира, а также отбирает лучшие моменты игр. Аналитика не только помогает болельщикам, но и способствует успешным выступлениям спортсменов. Кто-то может сказать, что это лишает игру чистоты, но задумайтесь. Например, анализ данных может показать теннисистам, сколько усилий они приложили во время матчей. Разве это не замечательно? Теннисисты пользуются данными, чтобы лучше понимать, как они играют. И теннис это не единственный вид спорта, где данные и дата-аналитика работают на благо спортсменов. Итак, тренеры и спортсмены благодаря данным отчетливее понимают, как правильнее играть и тренироваться, а болельщики получают дополнительную информацию, с которой становится интереснее следить за турниром. Но у нас остался ещё один пример. Моя любимая компания по производству газировки Coca-Cola. Любители Pepsi, пожалуйста, простите. Как чтение данных может помочь Coca-Cola? Хочу заметить, что в примере, который мы будем разбирать, нет ничего уникального. Другие организации также могут воспользоваться сходными техниками. Но для начала давайте разберём ряд конкретных случаев успешного обращения с данными в Coca-Cola. Случай первый. Запуск через Pride стал прямым результатом сбора данных. Потребители заказывали газированный напиток и дополняли его вкусами ароматическими добавками. Собрав нужные данные, компания решила запустить напиток с новым вкусом. Случай второй. Для поддержания диалога с потребителями используются ИИ-боты. В данном случае бот с искусственным интеллектом был встроен в торговый автомат Coca-Cola. и помогал покупателю смешать напиток в соответствии с его личными предпочтениями. Прекрасный способ понять потребителя и узнать потенциально привлекательные рецепты. Случай 3. Coca-Cola посредством социальных сетей узнаёт, каким образом её продукция представлена потребителям через различные каналы. Используя неструктурированные данные соцсетей, руководство Coca-Cola понимает, как её многочисленные потребители относится к существующим продуктам компании, что и почему они покупают, как и с кем делятся соответствующей информацией. При помощи этих способов использования данных и не только этих, но и множество других, и без того успешная компания сохраняет лидирующее положение на рынке. Итак, мы рассмотрели три варианта использования данных: управление рисками в банке UOB, работа организаторов US Open, По совершенствованию болельчицкого опыта в взаимодействии с потребителями компании Coca-Cola. Эти примеры из реального мира позволяют понять, как организации выигрывают от непосредственного чтения данных. Есть и другие примеры чтения данных, нередко встречающиеся в различных организациях. Отслеживание тенденций и закономерностей маркетинговых кампаний с целью понять, как работают маркетинговые стратегии компаний в различных условиях. Понимание демографических условий и тенденций, что позволяет изучать потребительскую базу компании. Понимание различных рыночных трендов, благодаря чему организация разрабатывает новые продукты, запускает их в нужное время и анализирует, насколько успешным был запуск. В целом можно сказать, что чтение данных помогает успеху инициатив организации в области дата-грамотности. Если коллектив уверенно чувствует себя при обращении с данными, компания способна гораздо быстрее достичь успеха в этой сфере.